Наконец время дуэли почти подошло. Мы с Вадимом спустились на первый этаж и вышли во внутренний двор. Хорошо, что к этому времени народ уже расселся на свои места под трибунам, поэтому мы без особых проблем добрались до арены. Я отправил Вадима вперёд, а сам немного задержался, всё потому, что перед входом столкнулся с Кудрявцевой. Та со счастливым лицом разговаривала с кем-то по телефону, а как только увидела меня, сбросила трубку и скукожила такую физиономию, что аж страшно стало. В остальном красавица, розовый облегающий комбинезон с интригующим вырезом, поблёскивающий на солнце за околка, собирающая волосы в причудливую причёску. Лицом девушка походила на демона. Я подошёл к Наталье и попытался её приобнять, но чуть не получил хлёсткую пощёчину. Еле успел уклониться. Но ну сколько же ты будешь дуться? спросил я, улыбаясь. До самой смерти, прошипела Кудрявцева. Моей или твоей? Моей, ответила девушка, потому что даже когда тебя убьют, я не перестану ненавидеть. Оризонно, то есть могу даже не спрашивать, за кого будешь болеть. За того пухлого парнишку, сказала Наталья. Хм, то есть и за меня тоже? «Нет», — сжала кулачки Кудрявцева, — «те ублюдки, что против вас, тоже неимоверно бесят. Не так, как ты, конечно, но... В общем, чтоб вам троим проиграть, ясно?» «Интересная ты девушка, Наталья. Может, на свидание сходим?» Глаза девчонки Демона воспылали внеземной яростью. Они чуть не вылетели из орбит, чтобы двумя мощными метеоритами не стереть меня в порошок. Наверное, как-то так бы и произошло. Не появился рядом с нами высокий мужчина со слегка седоватыми волосами. Господин Лесовский обратился он ко мне. Могу ли я с вами поговорить? Кудрявцева огнедышаще вздохнула и развернувшись, потопала к трибунам. Конечно, ответил я и взглянул на время в телефоне. Только недолго, мне скоро выступать. Разумеется, это не займёт много времени. Улыбнулся мужчина, и мы отошли к фонтану, что стоял неподалёку. Встали друг напротив друга. Я разглядывал незнакомца и не мог понять, кого же он мне напоминает. Высокий рост, наглый взгляд, длинная шея. А, точно! Отец Веритеенникова собственной персоной. Решил не оставлять попыток прогнуть меня нечестным способом. Я, Андрей Веритеенков, чуть поклонился мужчине и протянул мне руку. Я пожал ее. Отец того, с кем вы сегодня будете драться. Да, я узнал вас. Здравствуйте. О чем хотели поговорить? Веретенников-старший глядел мне прямо в глаза. Сдержанно, уверенно. Держал спину ровно, плечи расправленными. Хочу сделать вам одно интересное предложение, от которого трудно будет отказаться. Да? И что же это за предложение, позвольте узнать? Я заплачу вам 100 миллионов рублей, а вы сделаете так, что мой сын собственнаручно отправит вас в нокаут. Ничего сложного, просто в нужный момент сделайте вид, что не осталось сил для уклонения. Если всё выйдет достаточно красиво и правдоподобно, могу доплатить вам ещё столько же. В любом случае, 100 миллионов это минимальная сумма. 100 миллионов? переспросил я, не веря своим ушам. Сумма и вправду внушительная. Получить столько просто за то, чтобы разок пропустить удар в челюсть? Неплохо. Очень неплохо. Сомневаюсь, что хоть кому-то поступали подобные предложения. Как ты так разбогател? А, ничего сложного. По роже схлопотал, только и всего. На сто миллионов можно не только вернуть в поместье всю проданную мебель, а можно закупить еще лучше, чем раньше. Можно приобрести свой личный нейрошлем и тренироваться ежедневно. Можно купить пробудитель для Ромы, Ксюши и Алины. Можно до да кучи всего можно купить на 100 миллионов. Так ещё и останется. Если вы думаете, что я вас обманываю, то прямо сейчас при вас могу оформить запрос на перевод через имп-услуги. Вы убедитесь в том, что всё честно. Ну так что Нужно всего лишь проиграть моему сыну, и вы получите 100 миллионов рублей. Всё просто, согласно господин Лесовский. Верительников старший выглядел как демон-искуситель. Он предлагал мне несметные богатства за один простой шаг, но взамен требовал продать собственную честь. Я слышал, что на земле популярна такая фраза: у каждого человека есть своя цена. Значит, это то, что каким бы благородным и справедливым ты не был, твоё решение может переменить лишь не одик на банкноте. И работает это абсолютно со всеми. Так ли это? Господин Веритеенников, покашляв в кулак, начал говорить я: С вашим предложением я согласен, но